Пятое. Как только фургон уехал с университетской стоянки, Терри обернулась к остальным. Она то и дело трогала свой живот и никак не могла остановиться. У себя в голове Терри уже прокрутила миллион сценариев развития событий, в том числе несколько самых неприятных. Бекки придет в ярость. Непонятно, как сообщить Эндрю, и не перепугается ли он. Из университета отчислят. А еще осталась проблема с Бреннером. Что же теперь делать дальше? Нам нужно поговорить. Точнее, мне нужно. «Поедем в гараж?» — предложил Кен. Затем нахмурился. «Мне жаль, что с репортером не выгорело. но ну, хотя бы статью напишут». «А что за типы в костюмах там были сегодня?» — спросила Глория. Ты обняла себя руками. «Это одна из причин, почему нам нужно поговорить. Я тебя довезу». Эллис тронула Терри за руку. «Что бы ни случилось, все наладится». «Я так не думаю», — Тыри покачала головой. «Давайте поговорим прямо тут. Мне еще нужно увидеться с моей соседкой». «Ладно», — согласилась Глория, а потом внимательно оглядела парковку. Водитель уехал. Кен кивнул в сторону ближайшего здания. «Вон там есть скамейка, где можно посидеть. Если не будем там задерживаться, то охранники не будут приставать». Вечер был тихим и прохладным, небо скрывали низкие серые тучи, на деревьях в студенческом городке начали распускаться первые листья, но в темноте они были похожи на слезы. Они подошли к тому месту, о котором говорил Кен. Сам он присел на бортик тротуара, Элис последовала его примеру, Глория опустилась на металлическую скамейку, а Терри села рядом с ней. — Итак, в чем дело? — спросила Элис. — Что стряслось? «Мне кажется», — начала Терри, — она с трудом выговаривала слова, — «кажется, я беременна». Подобно самой Терри, ее друзья понятия не имели, как реагировать на эту новость. Кен щелкнул пальцами. «Я так и знал, что упускал нечто, связанное с тобой». Тыри хотела смеяться и плакать, и кричать. В итоге она решила остановиться на полушутливом обвинительном тоне. «Ты худший друг экстрасенс на свете!» «Сурово», — ответил Кен. «Но, думаю, ты права». Кен такой милый, что было даже неприятно обвинять его в чем-либо. «Извини», — сказала Терри. «Да ничего», — отмахнулся он. «А ты уверена?» — вернулась к прежней теме Глория. «Нет», — ответила Терри. «И в то же время да, почти уверена». Или все еще потрясенно смотрела на нее. «Как же мы не заметили!» — воскликнула она. «Живот почти не виден, ответила Глория. И потом тихо добавила. «Есть места, куда можно обратиться. Никто не узнает. Несколько девушек из церковной общины делали такое». «Это от Эндрю», — сказала Терри. «Если я и правда беременна, то это наш с ним ребенок. Я не могу от него отказаться». Элистала начала ходить туда-сюда по тротуару. «Ты должна позвонить ему». Он улетел. «Я вчера получил открытку. Его уже отправили во Вьетнам». «Какого черта?» Она прекрасно могла представить, как на самом деле отреагирует Эндрю. «Вовсе он не перепугается. Наоборот, будет счастлив». Тыри ни секунды в этом не сомневалась. «Как думаешь, доктор Бреннер знает?» — спросила Глория. «У нас ведь берут кровь на анализ». «Должно быть, знает. Частично я догадалась как раз из-за его слов». Терри быстро рассказал о том, как Калли сегодня продемонстрировала свои умения, и что произошло после. Закончила она следующими словами. «Он теперь неуязвим. Вы бы видели, как они все изменились в лице. Они дадут ему все, что он захочет». Эллис остановилась. «Бреннер знал, что ты откажешься принимать их наркотики, если узнаешь про беременность. Вот почему он тебе не сказал». «Этот монстр заявил...» что ребенка будут растить как часть нового поколения людей с особыми талантами. Терри покачала головой. «Я сожгу их лабораторию дотла, прежде чем такое случится». «Кали всё ещё держат там», — вздохнула Элис. «Она сегодня навестила меня, но, кажется, я ее напугала». «Как?» «Ну, описала ей монстра». «О, нет», — подумала Терри. «Элис, есть и положительная сторона». Каля никаких монстров не видела. Элис посмотрела себе под ноги, потом снова подняла взгляд. «Чем мы тебе можем помочь?» «Ничем. Просто думайте изо всех сил. Все трое думайте. Должен быть способ, как нам освободиться от лаборатории. Нельзя, чтобы Браннер заполучил моего ребенка». Глория потянулась к Терри и коснулась ее ладони. «Эй, будь к себе помягче». Ты только что узнала, да еще и была в этот момент под кайфом. Тебе нужно подумать. Следующий шаг — узнать срок беременности. И если имеются малейшие признаки, что ребенок болен... Я уверена, они наблюдали за его здоровьем, — горько произнесла Терри. А ты нет. Тебе станет легче, когда все узнаешь. Глория протянула руку и убрала прядь волос, которая упала Терри на щеку, И та вспомнила о матери, которая тоже так делала. «Ты справишься», — сказала Глория. Терри накрыла ее ладонь своей и слегка сжала. «Спасибо. Вам всем спасибо». А теперь ей нужно было увидеться со Стейси. Сделать шаг, потом еще один, а потом еще. Кен поднялся на ноги и, не спрашивая разрешения, положил ладонь ей на живот. Терри запротестовала, что ты... «Это девочка». — сказал Кен. — Я не вижу четко ни тебя, ни ее, но это девочка. — Девочка. Девочка. У нее будет девочка. Во всяком случае, на этот раз шансы, что Кен прав, были пятьдесят на пятьдесят, при условии, что она действительно беременна, а не переживает приступ паранойи.